Глава 9. Я пересказала Мире весь диалог и предложила. «Давай попробуем найти гостей Джошуа и поговорить с ними. Как мы это сделаем? Нас везде возят или Эрик, или Лора. Мы не знаем города. Я попытаюсь позвонить Рудо. Если он согласится встретиться, то скажем, что хотим погулять где-то в центре и попросим подбросить нас туда. Домой мы приехали уставшие и морально разбитые». Никому не хотелось ни есть, ни прогуливаться по саду, ни играть в гольф. Мы с Мирой поднялись к себе. Я подергала дверь нашей спальни и страшно удивилась. «Заперта!» «Погоди, сейчас открою», — пропыхтела сестра, обшаривая карманы. «Зачем ты закрыла ее на ключ?» — изумилась я. «От греха подальше. хлоя совсем не нравится наше присутствие». Она способна стащить какую-нибудь дорогую побрякушку из музея Локста и сунуть тебе под матрас, а потом нас упакуют и отправят в места не столь отдаленные. Кстати, всегда проверяй сумку». «С таким же успехом ревнивая моделька может закопать украденное под деревом во дворе или утопить в фонтане, а потом свалить на нас. Не обязательно ломиться в спальню. Но тогда под подозрение попадут все, а не только мы с тобой», резонно возразила Мирослава. В комнате царил жуткий бардак, устроенный заскучавшим в одиночестве попугаем. Он разбросал подушки, раскрошил печенье, перекопал полотенце и вырвал страницу из моего скетчбука. Эй, дорогой, возмутилась я, давай проясним кое-что. Мои наброски неприкосновенны, их не трогает даже такса Василиса, известная безобразница. Я же не лезу в твою кормушку или поилку. Простите, сеньора! Смиренно пробормотал Алекс, умильно склонив голову на бок и заглянув мне в глаза. «Я храню страшную тайну!» «Сериалов насмотрелся», — усмехнулась я. «Понимаю, что ты маешься от безделья, но боюсь отпускать тебя на улицу. Я слышала, домашние птички плохо ориентируются в незнакомом пространстве, могут заблудиться, испугаться, пораниться, поэтому придется довольствоваться комнатой. Я начала искать бумажку с телефоном Рудо, но она куда-то пропала. Я вытряхнула содержимое клатча, вывернула карманы, перелистала блокноты. Пусто. Вот разява! Неужели я машинально выбросила клочок вместе с обертками от конфет? «Ты накидывала сверху толстовку», — вспомнила сестра, догадавшись, что я пытаюсь найти. «Точно! Вот номер!» — радостно завопила я. И тут же вбила его в контакты. «Какая удача! У него есть WhatsApp. На звонок Рудо не ответил, пришлось написать ему сообщение. «Привет, это Мария. Мы познакомились на концерте Локсты. Мне хотелось бы снова с тобой встретиться». «Как-то двусмысленно звучит», — не одобрила Мира. «Словно ты зовешь его на свидание». «Я умышленно составила такое предложение». «Не хочу пока вносить ясность. Вдруг он что-то знает об убийстве, и я его испугаю». Телефон весело тренькнул, и я увидела на экране «Привет, Бэби, давай посидим в кафе «Два дельфина» на углу 92-й улицы соут-центра Лавеню. Завтра в час пополудни. Удобно?» «Романтик», — фыркнула Мира. «Сначала выдвинул свои условия, а потом догадался спросить, подходят ли они тебе». «Мне с ним детей не крестить», — отмахнулась я. «Ну что, соглашаемся?» «Куда ж деваться?» «О, это кафе находится в пресловутом Грин-Медоуз, не ближний свет от дома Локсты. И я не могу понять, как туда добраться на общественном транспорте». «Найди поблизости какую-нибудь достопримечательность, попросим Лору подвести нас, а там уж доедем как-нибудь», — подсказала я. «Там есть парк культуры и отдыха», — пробормотала сестра. Но загвоздка в том, что белых в данном районе не жалуют. Население 50 на 50 состоит из черных и латиноамериканцев. Аврора откажется доставлять нас в такое место. Сейчас попробую разобраться с расписанием автобусов. Вопреки нашим ожиданиям, парк Грин-Медоуз не был закрытой территорией для своих. Здесь гуляли туристы и люди вполне европейской наружности. Лора не усмотрела ничего подозрительного в том, что мы хотим его посетить. «Девочки, возьмите такси, когда соберетесь обратно», — попросила подруга, протягивая мне купюру. «Мне нужно заскочить на съемочную площадку, я могу задержаться. И лучше приезжайте прямо ко мне. Вот адрес. Это спортзал». Мы дружно покивали головами, помахали рукой отъезжающему автомобилю и поспешили в кафе. Здание, обшитое дешевым бледно-желтым пластиком, скорее напоминало сувлачную на рынке в Новолесинске, Или ларек с хичинами при автостанции. Никакого декора, кадок с цветами, симпатичной зонтичницы и рекламы с меловым летерингом. Из опознавательных знаков присутствовала только наспех распечатанная косая вывеска с надписью «Два дельфина». Интерьер полностью соответствовал экстерьеру. Синие пластиковые столики, разномастные стулья, автомат со жвачкой, кулер и платежный терминал. Завидавший виду стойкой, сидел бармен с жуткими дредами и апатично протирал стаканы для лате. Он не проявил к нам никакого интереса, не улыбнулся и не спросил, что мы планируем заказать. Мы выбрали место у окна и стали ждать Рудо. «Машка, попроси, пожалуйста, капучину у этого доморощенного Боба Марли», взмолилась Мира, «и какую-нибудь пироженку». «Почему я?» «Потому что тут все меню на испанском, смотри». Она показала мне тонкую брошюрку, торчащую из салфетницы. Судя по уровню забегаловки, бармен тут и хозяин, и служащий. Либо он вообще не владеет английским, либо не говорит на нем из принципа. Я вздохнула, поднялась и побрела к мурому парню. «Простите, сеньор, можно ли заказать ромовый кекс, чашку ямайского чая с имберем и капучино?» — спросила я, как можно вежливее. Услышав мой уверенный Костильский, Обитатель затейливой прически вполне дружелюбно улыбнулся. «Ты парагвайка?» «Почему вы так решили?» «Не выкай, мне не сто лет!» — поморщился молодой человек. «По-твоему, я не слышу акцент? Тебе ведь привычнее говорить на гуарани!» «Вот уж не думала, что меня можно принять за жительницу страны Великой реки!» «Парагвайцы слегка растягивают слова, я же вроде стараюсь избегать длинных пауз, но, видимо, пока не выходит». «Ты давно приехала в США?» — продолжал допрос бармен. «Где работаешь?» «Могу предложить вакансию официантки и уборщицы. Если нет регистрации, это легко уладить». «Отвали от нее, чуча!» — послышался за спиной знакомый голос. Я обернулась и увидела Рудо Морриса. а поскучнел владелец кафе. «Она с тобой». «Тащи пиццу, джерк, чикен и большую колу!» — распорядился афроамериканец. «А кто заплатит?» Сеньорита, «На, держи!» — закатил глаза Рудо и вытащил из кармана джинсов несколько зеленых банкнот. «Где разжился?» — удивился Чуча. «Еще вчера в твоем кошельке свистел ветер. Оторвал башку одному болтливому Вангста. Сноска. От английского Вангста. Фальшивый гангстер. Конец сноски. И забрал его деньги. Да ладно, я шучу. Идем, Мария». Мы вернулись к Мире и уселись за столик. «Итак, девчонки, зачем я вам понадобился?» Сложив пальцы домиком, спросил Морис. «Понимаешь, вышла странная ситуация», — начала я. «Мы приехали из России в гости к друзьям. Затем нас всех пригласил к себе Локста. В его доме мы и познакомились с Джошуа Нильсоном. А на следующий день его убили. На похоронах я встретила одного парня, который был на той последней вечеринке». Он сказал, что ты туда не пришел, но я и решила предупредить тебя, что это может вызвать подозрение у полиции. — Да, так и есть, — уныло отозвался парень. Сначала копы не проявили ко мне интереса, но когда узнали, что Джош звал меня, а я отказался, они прямо-таки насели и потребовали объяснений. Мне пришлось сочинить какую-то неубедительную историю, будто я слег с жуткой аллергией, но никто не поверил. «А на самом деле?» — быстро спросила Мира. «Несколько лет назад Нильсон взялся угонять модные тачки, заработал деньги и не выплатил процент куратору. Я же состою в этой банде и не могу являться в гости к должнику, понимаете?» «Да», — протянула я. «Значит, он погиб от рук кредиторов? Или как их правильно назвать?» «Нет». Рудо нервно перебирал пальцами зубчики пластиковой вилки, В том-то и дело, что нас кто-то опередил. Другая группировка? Как раз это мы и пытаемся выяснить. Джош бы все равно отдал баксы. Просто нам хотелось получить их побыстрее. Не было никакого смысла закалывать его ножом. Кстати, способ какой-то дурацкий. Я бы заподозрил итальянскую мафию. С Нильсона не сняли крупный алмаз. Он висел прямо на его шее, добавила я. Вот видите. — развел руками собеседник. — Наши бы точно забрали. Джош, кстати, уверял, что деньги за тачки подготовлены, посчитаны и лежат в надежном месте. Локсте придется вспомнить, где именно, потому что теперь долг переходит к нему. — Почему это? — возмутилась Мира. — Они, конечно, были друзьями, но Доминик ему не родственник. — Такие правила, — равнодушно уронил Руда. — Чем быстрее рэпер вернет наличные, тем лучше процент-то растет. Чуча принес нам еду и напитки. Несмотря на жаркую погоду, есть хотелось ужасно, и я налегла на ромовый кекс. Оказывается, этот неопрятный бармен потрясающе готовит. Вообще-то я консервативна и не очень люблю пробовать новые незнакомые блюда, но ямайские деликатесы пришлись мне по душе. Морис тоже уплетал свою курицу за обе щеки, а Мира, сидящая на спортивной диете, ограничилась только чашкой капучино и пирожным. «Вот ты где!» — раздался недовольный голос. Я отвлеклась от десерта и увидела перед нашим столиком симпатичную худенькую темнокожую девушку в сиреневом комбинезоне. «Знакомьтесь, моя сестра миремп представил Рудо.